И молвил Беовульф, сын Эктеова, «Вот, посмотри, почтенный владыка Хеорота, какую дань со дна морского в знак победы тебе принесли мы, вождь Скильдингов! То была непростая ратная служба. Шел я на смерть в непосильном сражении, в битве подводной, В бурной бездне победу добыв. Бог упас меня. Острый хрунтинг, хотя и вправду отменнейший меч, Мне не сгодился. Но другое создатель оружия дал мне. Меч древних гигантов, клинок светозарный. Висел на стене он в чертоге подводном, Воистину, Бог мне послал меч тот волшебный, Вот как хранит он смертных в бедствии. Этим мечом с помощью Божией Удалось одолеть мне владычицу темных пучин, Но растаял клинок, горячая кровь ядовитая Битвы испарена, железо расплавила. Мне же досталось лишь его рукоять. Сполна я воздал за датчан нечисти гнусной. И клянусь, что отныне ты и дружина твоя, Старейшины и домочадцы, Все сможете в Хеороте спать спокойно и бестревожно. Отныне адские твари, дьявола порождения — «Земли твои покинули, конунг скильдингов! Прежние скорби не воротятся!» И тогда золотую меча рукоять Исполинов наследие Он вручил седовласому старцу-воину. И до веку владел вождь датчан Той диковиной. После гибели богомерзких противников, чудищ поганых сына и матери, драгоценность, искусно выкованная, отошла во владение к наилучшему на земле междуморской, к достойнейшему из дарителей золота, к датскому конунгу. Долго Хродгар Разглядывал дар столь диковинный Древнюю меча рукоять Искусно чеканную Руны старинные сияли на золоте Вились и змеились Вещая потомкам о том Как потоп погубил великаново семя В водах неиссякаемых Страшная кара Господь потопил род гигантов, богоотверженцев, в пучине великой, в яростных водах погибли они, те руны еще возвещали, для кого и кем меч сей придивно украшенный, выкован был в те времена стародавние. Вымолвил мудрое слово. сын Хальфдана все безмолвствовали, внимая ему, и сказал он так: я известный всем как вождь, творящий справедливый суд, старец, землевластитель, много помнящий, утверждаю, рожден этот воин. для славы бессмертной по всей земле знаменитой. Да, молва о тебе в племенах человеческих далеко разнесется, благороднейший друг мой Беовульф, Мудростью и доблестью своей ты стяжал теперь нашу дружбу и назван сыном. В будущем ты над народом твоим утвердишься, Известно мне это, добродетелями великими. Не как Херемот, наследник Эгвелы, Что над скильдингами гордо властвовал не во благо им, Но к гибели племени датского». Он, исполненный лютости и домочадцев разил, и соплеменников, покинул сей мир вождь неправедный в одиночестве и презрении. И хотя Творец одарил его всемогуществом и возвысил его над народами, все равно в душе неправедной жаждал он кроволития и не золотом Данов одаривал, но бесчетные длил усобицы распри ратников в своих владениях. Вот урок тебе, мудрая притча, слово старца вождя долголетнего. Не чудо ли, что всесильный Господь от щедрот своих наделяет людей властью и мудростью, возвышает их Бог он всем вершит, он же в сердце высокородного поселяет страсть к власти и возводит его на наследный престол, ставит сильного над дружиной, над селениями и над землями столь обширными, что немудрому мнится, будто нет пределов владением его». И богатство его возрастает, И ни старость, ни хвори не вредят ему, Беды и горести не омрачают души, И мечи врагов не грозят ему, Ибо целый мир под пятой у него». Но не ведает он, что покуда в нем расцветала страсть, да гордыня росла. В его сердце страж охранитель души задремал, уснул сном пересиленный, а губитель дьявол уже тайно лук напряг, И направил стрелу, От которой душа под кольчугой не спрячется, Ибо под железною броней Нет спасения от посланницы Адских искусительных сил. И вот станет мало ему ненасытному Всех имений его. Станет он гневлив и на дары скуп, Пока, наконец, презрев судьбу, он отвергнется от Бога Благого, не спославшего Ему и власть, и золото. Между тем, к окончанию, жизнь клонится, обращая в прах бренное тело и ветшающую плоть, а на смену отжившему придет конунг. Нарать, расточающий все богатства предшественника щедрой рукой, берегись же и ты, милый сердцу моему, Беовульф, этих помыслов пагубных, но ступи на путь блага вечного и гордыню, воитель, научись в себе укрощать. Ибо ныне ты знатен мощью, Но кто знает, когда меч ли, немочь ли, Сокрушат тебя, или объятие пламени, Или пасть пучины, или взлет стрелы, Или взмах меча, или время само. Только рано ли, поздно ли, Свет помрачится и в твоих очах. И тебя, как и всех воин доблестный, смерть пересилит. Пять десятков зим я под сводом небесным правил данами, Утверждая оружием их могущество в этом мире между многих племен. И тогда возомнил, будто нет мне под небом не друга Но пришла беда Разоренье и скорбь после долгих лет радости Грендель, выходец адский, объявился Враг ужасный в дом мой повадился И от злобы его много я претерпел мук и горестей Но слава Господу Небо Правителю, Что продлил мои дни, Чтобы ныне эту голову, Изъязвленную я увидел воочию Своими глазами После долгих страданий моих. Время! Сядем за пир! Усладись, доблестный герой, Добрым вином! Завтра на восходе я разделю с тобой мои сокровища. Слову мудрого радуюсь. воин Гаутский занял место в праздничном застолье, и дружине, и стойкому в битвах лучше прежней была приготовлена снова изобильная трапеза. Ночь шеломом накрыла бражников, и дружина поднялась от скамей. Сребровласого старца Скильдинга одолела дрема, да и храброго гаута сон пересиливал. Тогда отвел доверенный слуга к месту отдыха гостя, великого воина и ратника». И дружину его по обычаям древним, По обычаям добрым, В доме Хротгора издавна блюстимым. Уснул крепким сном храбрый герой, И дружина мирно спала под высокую кровлей Зала златоукрашенного. А когда в небесах Ворон черный зарю возвестил, солнце светлое мрак разметало. Встали ратники, меченосцы, в путь обратный изготовились, дабы вел их вождь опытный кормчий к водам покойным на свой корабль пред уходом. Велел Беовульф вынести меч Хрунтинг Острый и прочный, клинок прославленный И вернул сыну Эглофа с благодарностью Ни словом худым о клинке не обмолвился благородный муж Молвил он так Этот меч лучший в битве друг Носи его с честью Рать, снаряженная, с нетерпением дожидалась его, но он поспешил в золотые чертоги, Где предстал герой, полюбившийся даном Перед Хродгаром мудрым. Сказал Беовульф, сын Эктеова, прощальное слово. «Ныне хотим мы, пришельцы и странники, возвратиться в державу Хигелака. Ты приветил нас, дал нам пристанище, был хозяином щедрым и ласковым, и, коль скоро случится мне на этой земле, ради дружбы твоей сделать большее, чем уже свершил». Буду рад я работе ратной на пользу твоему народу. Коль скоро за море донесет молва, что соседи тебя тревожат, как бывало уже, угрожая набегами, я пошлю тебе войско в тысячу воинов, рать могучую на выручку. Знаю я, что Хигелак, правитель гаутский, хоть и молод. но всегда поможет мне словом и делом. Я, как должно, в сражении тебе послужу и добуду победу с мечом битвы в руках. Я пополню твою дружину. Если же Хредрик, наследник державный, наведается к нам в земли гаутские, встретит он друзей. Страны дальние хороши для того, то и сам неплох. Тут, ответствуя Хротгар, промолвил, «Слово это вложил в твое сердце сам Бог Премудрый, ибо разума большего в людях столь молодых не встречал я. Ты крепок телом, сердцем праведен и в речах правдив». Я же предвижу, что случай выпадет сыну Хределя. Отмечали погибнуть от копья стрелы, от железа болезни ли, но, любезный твой вождь, упокоиться ты же выживешь. И тогда ты -то уж гаутом не сыскать среди знатнейших достойнейшего, кто бы лучше управил державою». Лишь бы сам ты престол не отринул А еще по душе, милый Беовульф, мне твое благомыслие Ибо ты учинил в наших землях мир и согласие в гаутах с Данами, И отныне мишнами нами не бывать войне И усобицы прежние распри забудутся И покуда я властен в державе моей, Я сокровищниц не закрою. Пусть из края в край, от друзей к друзьям, Дорогой ладей морских, по равнине волн Корабли быстроходные перевозят дары. Знаю я, мои подданные должным образом, Честным обычаем встретят недругов И приветят друзей. Тут двенадцать даров мудрый старец, сын хальфдана вручил мореплавателю, дабы эти сокровища свез он к родичам в земли отчие, да скорей бы к нему возвращался. На прощанье Бео Вульфа Благородного крепко обнял владыка Скильдингов, лобызая воителя — Избежала слеза по щеке Седовласова, Ибо старец, предвидя будущее, Не надеялся вновь увидеть в своем чертоге И услышать вождя так ему полюбившегося. Не смог он сдержать в сердце бурю слез, И не раз потом грустью полнилась грудь правителя, Вспоминался ему воин избранный. Вышел Беовульф из хором на луга, Радуясь славным и щедрым золотым дарам. С ним шли герои и его дружина, Расхваливая подношения Хротгоровы, Он воистину вождь безупречный, Только старость его и осилила, Как и всякого смертного. Шли они к берегу, Где уж конь морской славный корабль Ждал хозяев на якоре. Дружина Витязей Гаутских направилась в обратный путь. Шли они той же дорогою, которую вел их дозорный, когда прибыли они в землю данов, сверкали на воинах кольчуги, ратные и искусно сплетенные, страж прибрежный, заметил их издали, следил с утеса, как всегда, на месте своем дозорном. Радостный клич издал он. Приветствуя дружину героев, копьем потрясая, Навстречу им коня своего он направил. Вот идёт на корабль свой рать сверкающая. И взошли они на корму круто выгнутую, Нагрузили ладью на отмели, и казною, и конями, и припасами воинскими, и дарами бесценными из сокровищниц Хротгара. Корабельного караульщика одарил Беовульф золоченым мечом, дабы этим подарком, мечом старинным, мог гордиться верный страж в застольях бражных. Вот отчалили корабельщик. Вот отплыли, покинули землю Данов. Взвился на мачте парус, плащ морской, крея крепко привязанный. Ладья скользила по волнам, мчалась с ветром попутным. Ни разу за всю дорогу не препятствовал ей ветер противный. И летел через хляби соленые По равнине бурь Прочно сбитый корабль. Вот уж и скалы Гаудские Показались вблизи, Берег знакомый дружина увидела. Быстро к пристани Подгоняемый ветрами Побежал корабль. А уж там их встречал Дозорный страж, Высматривавший в океанской дали Возвращающихся мореплавателей Ловко привязал он широкоребрую ладью Прочной веревкой к берегу Чтобы корабль быстроходный Вдали морские прилив не увлек Повелел тогда своим людям Беовульф На плечах снести золотую кладь К дому Хигелака, сына Хрядаля. Благо путь недалекий На Приморском холме Конунг Гаутский Восседал с дружиной В своих хоромах Был дворец тот обширен Владыка могуч А жена его Хюгд и юна И разумна и ласково, Хоть и мало зим провела Она в этом доме Прекрасная дочь Хереда Наделяла безробости гаутских воинов Драгоценностями от щедрот своих На счастье не была она похожа На всем известную владычицу Трюд Не было в ней ни гордыни, ни хитрости Трюд прославилась тем Что сгубила несчетное множество витязей Ни в чем не повинных Как только кто-либо из них осмеливался лишь взглянуть, На гордую властительницу вмиг лишался жизни. Приказывала она казнить за такую, И меч остролезвый без жалости Карал молодого и старого, не зная пощады. Только конунг, отец ее, Мог говорить с ней лицом к лицу «Вот до чего!» Гордая жестоко была Трюд. Не пристала женщине знатной, Сколь красиво она б не была, Сколь богатый могуч ни был бы ее дом Сеять раздоры и страх в сердцах дружины, Клеветой и наветами жизни лишать Витязи славных». Воистину сказано, что знатная жена, правящая домом, В руках своих держит нить драгоценную, И с коей сплести ей должна Покров миролюбия Выткать согласие узорный ковер. Но бесчинству вздорной царевны Конец положил конунг Оффа. Увез он ее, Согласие отца ее Венценосного далеко за море в свои чертоги, Где стала Трюд женой ему. Неведомо как, но укротил ее офа. Сказывали люди за чаркой медовой, что с той поры смирилась она И в доме мужа, став полновластной хозяйкой, нрав изменила. Любил ее офа, вождь дружинный, Храбрый в битвах и в правлении мудрый. И жене его судьбой была Неспослана доля радостная С тех пор, как добронравием Стало известно в народе. Лучше одежд златотканных И драгоценных уборов Красит жену Добронравие!